«Мы охотились за гоблинами. Их полным-полно прячется по лесам вокруг гавани. За пару гоблинских ушей платят три золотых», — поддержал его товарищ и улыбнулся беззубой улыбкой. «Если, конечно, повезет». «Так что женщина?» — вернулся к занимавшему его вопросу Тасельхов. «Да она, видать, тронутая», — бродяга покрутил пальцем у виска. «Мы сказали ей, что окрестности кишат гоблинами и что ей не следует путешествовать одной. Но она ответила, что жизнь ее в руках не то палантана, не то кого-то еще». «В общем, эта штуковина, о которой она говорила, должна о ней позаботиться». Карамон, наконец, откашлялся и поднес к губам кружку. «Это очень на нее похоже», — заметил он. Тосельхов вскочил на ноги и выхватил кружку из руки Исполина. «Какого?» — гневно вскинулся Карамон. «Пойдем скорее», — перебил Кендер, пытаясь заставить спутника встать. «Нам нужно идти. Спасибо вам за помощь», — обратился он к бродягам и, отдуваясь, потащил Карамона к дверям. «Где, вы говорите, она вам повстречалась?» «Милях в десяти к востоку отсюда. Тропа начинается там, за таверной, ответвляется от главной дороги. Идите по ней, и она проведет вас сквозь лес. Раньше ею пользовались, чтобы сократить путь до врат, но в последнее время там стало слишком опасно. Еще раз большое спасибо». Тасс вытолкал протестующего Карамона из таверны. «Да будь оно все проклято, Тасс!» — сердито прорычал Карамон. «Куда мы спешим? Мы могли бы, по крайней мере, пообедать». Он вырвался из рук Кендера и попытался было вернуться в таверну. Карамон, приплясывая от нетерпения, настойчиво повторил тасс «Подумай хорошенько, вспомни! Ты что, не понимаешь, где она? Взгляни!» Он сунул руку в одну из своих вместительных сумочек и вытащил оттуда целую связку карт. В торопях разыскивая то, что ему было необходимо, он бросал лишнее прямо на землю. «Взгляни!» — повторил он, разворачивая нужную карту. Гигант побагровел, пытаясь сфокусировать зрение на тонких перекрещивающихся линиях. «Ну что тут?» «Вот, вот тут приблизительно мы, а вот тут к югу от нас гавань». Напротив нее расположены врата. Вот тропа, о которой говорили твои собутыльники, а вот...» Кендер ткнул пальцем в карту. Карамон прищурился. «Ом, омраченный лес», — пробормотал он. «Омраченный лес. Что-то знакомое». «Конечно, знакомое. Мы чуть там не погибли», — завопил Тосельхов, размахивая руками, словно мельничными крыльями. «Если бы Рейслин не спас нас...» Заметив на лице Карамона ухмылку, Кендер с горячностью продолжил. «Что с ней будет, если она окажется там одна?» Карамон отвернулся от его умоляющего взгляда и, прищурясь, посмотрел на исчезающую в лесу заросшую тропу. Ухмылка его стала еще шире. «Ты что, ждешь, что я ее остановлю?» — поинтересовался он. «Естественно! Мы должны ее остановить!» — начал Белотас, но внезапно осекся. «Так ты с самого начала никуда не собирался», — глядя в глаза Карамону, негромко, но внятно проговорил Кендер. «Ты с самого начала не собирался идти вслед за ней». Ты просто хотел прогуляться по округе, попьянствовать и повеселиться, а потом вернуться к Тике, пустить слезу и упросить ее взять тебя обратно, как последнего. А что ты хотел, пряча глаза, пробормотал Карамон. Как я могу помочь этой фанатичке отыскать башню высшего волшебства? Он чуть не плакал, но Тасельхов не сводил с него уничтожающего взгляда. Я не хочу искать никакой башни. Я поклялся, что никогда в жизни и близко не подойду к этому гнусному месту. Там они уничтожили Рейсли на Тасс. Когда он вышел, у него даже кожа переменилась и обрела этот жуткий желтый цвет. А глаза, эти проклятые глаза, которыми он видит только зло и смерть, они изуродовали не только душу, но и его тело, таз. Он кашлял так, что захлебывался и не мог дышать. И они... Они заставили его убить меня!» Карамон судорожно всхлипнул и закрыл лицо руками. «Он... Он не убивал тебя, Карамон», — сказал наконец Кендер, чувствуя себя совершенно беспомощным. «Танис рассказывал мне...» Райслин не мог отвечать за себя. Он был болен, весь изранен и ничего не видел вокруг. Он не понимал того, что делает. Но Карамон только покачал головой, и мягкосердечный Кендер почувствовал, что не может его винить. Неудивительно, что он не хочет туда возвращаться, с раскаянием подумал Тасельхов. Наверное, мне следует отвезти его домой. Вряд ли в таком состоянии от него может быть хоть какая-то польза. Но потом он вспомнил, что Криса не одна, в омраченном лесу. «Однажды я разговаривал с тамошним духом», — сказал Тасс но не уверен, что меня помнит. Кроме того, здесь стоятся гоблины. И хотя я их нисколько не боюсь, однако мне кажется, что если их будет больше трех четых то я с ними не справлюсь». Тесельхов растерялся. «Если бы Танис был тут». Пауэль всегда знал, что делать, и умел находить нужные слова. Уж он-то смог бы заставить Карамона прислушаться к голосу разума. «Но Таниса здесь нет», — напомнил кендору внутренний голос, который иногда был очень похож на голос погибшего Флинта. «Выпутывайся сам, раззява! «Я не хочу, не хочу, чтобы все зависело только от меня», — в отчаянии мысленно взвал Тосельхов, и прислушался, ожидая, что скажет ему внутренний голос. Но голос молчал. Тас остался один. Карамон, стараясь говорить как можно солиднее и неосознанно подражая интонации Таниса, сказал Тосельхов: «Просто доведи нас до границ войрецкого леса. Потом можешь вернуться домой. Я думаю, что к тому времени мы будем уже в безопасности». Но Карамон не слушал его. Упиваясь сладким вином жалости к самому себе, он опустился на землю и, прислонившись спиной к стволу дерева, бормотал сквозь слезы нечто невнятное о безымянном ужасе, словно уже упрашивал Тику принять его назад. Бупу выбралась из своей лужи и, подойдя ближе, посмотрела сверху вниз на огромного воина. «Моя пойти!» — объявила она с отвращением. «Если моя захотеть жирные слюнтяи, я найти их много домой!» Кивнув на прощание головой, Бупу медленно пошла прочь. Тас погнался за ней, схватил за руку и потащил обратно. «Нет, Бупу, нельзя! Мы почти пришли!» Неожиданно терпение Кендера кончилось. Танец где-то далеко решал свои дела, и рядом не было никого, кто мог бы ему помочь. Тасельхов чувствовал себя так, словно он только что, как уже случилось однажды, разбил глаз дракона. Может быть, то, что он собирался сейчас сделать, было не совсем правильно, но ничего иного, что он в состоянии был бы осуществить, в голову ему не пришло. Он подошел к карамону и легнул великана в голень. «Ох!» — скрикнул Карамон жалобно. Боль заставила его вздрогнуть, и он с обидой уставился на Кендера. «Зачем ты это сделал?» Вместо ответа Тосельхов пнул его еще раз, причем гораздо сильнее. Карамон застонал и схватил Кендера за ногу. «Теперь моя стать весело», — заметила Бупу, и, подбежав к Карамону, легнула его по другой ноге. «Теперь моя остаться», — объявила она. Гигант зарычал и, вскочив на ноги, свирепо посмотрел на Кендера. «Проклятие, непоседа! Если это одна из твоих дурацких шуточек...» «Это не шутка, старый буйву, заверил Тосельхов. «Я решил немного поучить тебя уму-разуму, вот и все. С меня довольно твоего нытья. Все эти годы ты только и делал, что хныкал, дожаловался. Как же, благородный Карамон пожертвовал всем ради этой неблагодарной скотины, своего брата. Любящий Карамон всегда и во всем в первую очередь заботился о Рейслине. Что ж, может быть так, а может и нет. Но лично я начинаю думать, что всегда и во всем ты заботился только об одном себе. Рейслин, конечно, давно это чувствовал, но, наконец-то, и я увидел все в истинном свете». Ты заботился о брате только потому, что тебе самому от этого было хорошо. Это не Рейстлин нуждался в тебе, а ты нуждался в Рейслине. Ты жил его жизнью, потому что боялся жить жизнью собственной». Глаза Карамона яростно засверкали, а лицо побелело от гнева. Он медленно выпрямился и сжал свои огромные кулаки. «На этот раз ты слишком далеко зашел, маленький ублюдок». «В самом деле?» — воскликнул Тасельхов и подпрыгнул на месте. «Тогда слушай дальше, Карамон. Ты все время бормочешь и жалуешься, что ты никому не нужен». «Неужели ты ни разу не задумывался о том, что именно сейчас Рейслин нуждается в тебе больше, чем когда-либо? А госпожа Крисания? Ведь ей ты тоже нужен! Но героический Карамон с мозгами, поросшими плесенью, валяется здесь и трясется, как студень!» На миг-то Сельхофу показалось, что он действительно зашел слишком далеко. Карамон неуверенно шагнул вперед, и его лицо, искаженное страшной гримасой, покрылось багровыми пятнами. Бупу взвизгнуло и спряталась за спину Кендера. Но Тасельхов стоял непоколебимо точно скала, совсем как тогда, когда разгневанная эльфийская знать хотела порубить его на куски за разбитый глаз дракона. Огромная туша карамона нависла над ним грозной глыбой, а от его дыхания, наполненного винным перегаром, Кендер едва не задохнулся. Невольно он закрыл глаза, но не от страха. Ему больно было видеть выражение гнева и отчаяния на лице друга. Так он и стоял, ожидая страшного удара в лицо, от которого нос его вполне мог оказаться на затылке. Но удара не последовало. Прошла минута, и Тас услышал шорох, треск кустарника и удаляющийся топот массивных ног. Тасельхов осторожно открыл глаза. Карамон с шумом продирался по заросшей лесной тропе. Кендер вздохнул ему вслед. Бупу выбралась, наконец, из-за его спины. «Было веселиться», — заявила она сознанием знанием дела. «Моя остаться. Может быть, мы еще играть?» «Я так не думаю», — жалобно сказал Тасельхов. «Идем. Наверное, нам можно теперь пойти следом». «Ну хорошо», — за видным спокойствием решила Бупу. Может быть, мы поиграть в другая игра лучше? Да-да, рассеянно кивнул Тосельхов. Обернувшись через плечо, он бросил взгляд на убогую таверну, опасаясь, как бы кто-нибудь не подслушал их оживленной беседы и не захотел поучаствовать в скандале. Глаза Таса округлились от удивления. Таверна разбитая кружка как сквозь землю провалилась. Ветхое строение, вывеска на ржавой цепи, гномы, бродяги, трактирщик и даже кружка, которую Карамон подносил к губам, все исчезло, растворилось в свете полуденного солнца, словно дурной сон.